Глава 4. Поиски и деграция. Неисповедимые боги и черничный пирог. Раннее утро. Очень раннее. Беззаботно щебечут пташки. Шумит ветер в кронах деревьев. Солнышко изливает свет и тепло. А я? Я занимался крайне непривычным для себя делом. Чтением. Нет, в своей жизни я много чего прочесть успел. От книг исторических до фантастических. И до тех и других вместе. Но вот чтобы я читал нечто вроде крайне сухого и дико скучного доклада с изобилием цифр, это впервые. Честно говоря, у меня особо и не получалось. Стоило прочесть пару строчек, в голове появлялся противный звон, а мой далеко не академический разум начинал буксовать. Доклад, а вернее лишь часть его представлял собой одну из толстенных книг с листами, заполненными мелкими буковками. Чтиво было настолько сухим, будто его несколько раз отжали под тяжелым прессом, после чего придирчиво убрали все простые и веселые слова, заменив их научными терминами и длиннющими синонимами. А затем карательной рукой выдрали все картинки. И вуаля! Скучнейшая книга в мире готова к употреблению. Про многочисленные столбцы цифр я уже молчу, Иногда непонятные формулы занимали несколько листов подряд. Прямо сейчас я сидел и всей душой сочувствовал черной баронессе. Если ей приходилось читать подобные книги слишком часто, то ее судьбе не позавидуешь. И ее мозгам. Мои уже начинали плавиться. Вероятность появления объекта ДЭК вышеупомянутой локации в процентном выражении приравнивается к... Для повышения положительного значения математически обоснованных вероятностей следует воздействовать на... Возможная тактика импакта должна основываться на тщательно проверенных результатах со схожим типом действия и на схожих по ландшафтному типу локациях. И так далее, и тому подобное. Написано столь ужасно серьезно, что полностью убивало составляющую игровой романтики. Кто это писал? Что за математический сухарь? Он что, в детстве мультики не смотрел? Родители заставляли смотреть передачу «Физика для гениев», а спокойной ночи малыши были под строгим запретом? Блин. Глаза, глаза режет, — простонал сидящий рядом со мной док. Буквы вроде русские, а складываются в фигню какую-то. «Орбит, не рисуй, а читай!» Сполошившись, рыкнул я на лысого эльфа, что-то черкающего на страницах кусочком угля. — Нам еще эти книги возвращать надо! — К-копия! — мотнул головой эльф. — Наша! — написали хрени! — возмущенно пропыхтел я. — Гляжу в книгу, вижу фигу. Теперь я понял, насколько правдива эта поговорка. Кир! Кир! Кирея! Бравая паладинша, пристроившаяся прямо на траве, увлечённо читала. Увлечённо? Прямо-таки взахлёб, словно романтический роман или детектив. Кирея! Ась, как книга, нравится? Очень. Ох, неверующе простонал я. Просто необыкновенная подача информации, только нужная. Я не знаю, кто этот игрок, Но его в любом серьезном клане с руками оторвут. Хотя здесь скорее целая команда поработала. Цены им нет. Думаешь? Рос, они не просто книжку написали. Они в буквальном смысле предсказали поведение Бога. И успешно. Здесь лицо невероятно слаженная работа между аналитиками и разведчиками. Про последних вообще сказать нечего. Представляешь, один из них почти сутки пролежал, зарывшись в донный Илл на глубине 200 метров, наблюдая за главным лагерем краберов, расположенным у входа в храм. Лежал неподвижно, ведя подробный доклад об увиденном. И это только один разведрейт из многих. Они буквально пасли Бога. «Да уж», — согласился я, — «пролежать в игре целые сутки неподвижно? Я бы точно не смог». «Конечно, ведь у тебя класс персонажа другой». «Скорее, у меня характер другой», — хмыкнул я. «И акваланга нет. Бедные мы». «Кстати, а насколько мы бедные товарищи?» «Куда богаче, чем прежде», — радостно поведал док. «Впервые у меня деньжата завелись, а то вечно бегал и крыс отлавливал. Не поверите, я даже в мусорных ящиках Альгоры рылся иногда. Последние тапочки так и приобрел». Какой-то игрок выбросил, а я подобрал. Едва успел выхватить из-под слима мусорного. Эх, мне тебя прямо как-то жалко даже стало, признался я. Тяжелая у лекарей жизнь. А то, урона никакого, жизни мало, в пати никто не берет. А если и берет, то лутом не делится. Да еще и все шишки на нас сыплются. А теперь хоть как человек могу зайти в магазин и прикупить обновки. Даже на чай продавцу могу дать. М да «Орбит, не рисуй!» «Он уже третью черкает», — фыркнула Кирея. «Причем не подряд, а выборочно. И тут, и тут, и здесь. Хм... Хм, Рос!» «А? Чего?» «Он не рисует!» «А что он делает? Зачеркивает?» «Орбит, ты что творишь? Не зачеркивай! Я понимаю, что муть полная, но ведь прочесть придется. Вдруг ты хорошее что зачеркиваешь?» «Да нет, он подчеркивает!» Слова, строчки, иногда целые абзацы обводит. Угольком. Послушай, я прочту, что он подчеркнул. Вот. Даже находясь под водой, избегает мест, куда попадает солнечный свет. Предпочитает темные места с изобилием липкой грязи. Не любит песок. Его панцирь постоянно источает огромное количество тепла. Стоять рядом с объектом д невозможно из-за волны спускаемого им крутого кипятка. Ого-го! Удивленно протянул я. «И это не все!» — взбудораженно продолжала Кирея. «Слушайте! Объект д не может долго находиться в чересчур жарких или даже умеренно теплых локациях. Его ареал обитания — холодные зоны, наполненные чистой, холодной и проточной морской водой. Идеальное местонахождение — посреди придонного холодного подводного течения» либо в арктических водах. Судя по всему, правила, заложенные в него игровой механики и физики, гласят, что холодная проточная вода служит для объекта D как хладагент, наподобие водяного охлаждения в ядерных реакторах. И еще. Визуальное наблюдение подтвердило, что при повышенной температуре объект D закапывается в липкую грязь, уходя далеко вглубь. Но такое охлаждение не является оптимальным, Поэтому объект часто меняет дислокации, выбираясь, отходя в сторону и повторяя процесс закапывания. Судя по всему, это иной вариант охлаждения, используемый при нахождении в теплой среде. Радиоактивный краб-бог с раскаленным панцирем? У него там что, правда, реактор внутри установлен? Подтекающий. И с мозгами на бекрень. Если отбросить магию и прочее, да. Похоже на здоровенного боевого робота с барахлящим реактором, у которого полетели охладители. Ну, или этот робот был создан для действия только в холоднющей воде, наполненной ледяным крошевом. Рос, понимаешь, что это значит? Мы можем очень здорово сузить зону поиска. Все теплые локации, как наземные, так и подводные, можно отбросить сразу. Он там просто не сможет жить. Плюс отбрасываем любые локи, где есть солнце. Его он, похоже, тоже ненавидит. «Орбит, ты молодец!» «Да не просто молодец», — задумчиво произнес я. «За столь короткое время просмотреть три толстенные книги и подчеркнуть самое нужное? Орбит, может, ты глава их аналитической службы?» «Неинтересно», — «Не пренебрежительно фыркнул лысый эльф, не отрывая взгляда от раскрытой книги и проворно листая страницы. «Блин, он даже не читал, сканировал. Судя по всему, одним взглядом охватывал целую страницу сразу. Бегающие зрачки двигались настолько быстро, что я попросту не мог уследить. И ведь это не игровое приобретённое умение. Данная способность из другого мира, из той жизни. И ведь подчёркивал только однотипные фразы. Ничего лишнего. Ничего о боевых умениях, количестве жизни или подобной мути, столь важные для всех охотников за чудовищами. Хм... Изрёк я, не знаю что и сказать. «Ладно, об этом позже. Док, отложи-ка книгу, послушаем». «Слава Асклепию!» С облегчением выдохнул лекарь, с готовностью откладывая книгу. «Кире, что там ещё есть?» «Так... да тут много чего есть. А кое-что подчёркнуто особо жирно и даже дважды. Объект «Д» обладает способностью обнаруживать холодные места, находясь от них за много лик». Вода жизненно необходима для его существования. За все время наблюдения зафиксировано два огромных выброса тепла, после их объект надолго замирал на месте, подобно статуе. Кое-что есть и в истории нападений с участием деграция. Вот. Ни разу не имело места атака в прибрежных локациях с аномально повышенным уровнем температуры или вблизи источников тепла, типа извергающихся вулканов либо гейзеров. И в таком духе еще много-много страниц. «Под лысой макушкой нашего эльфа скрывается интересный разум». «Это я уже давно понял», — буркнул я. «С самого первого дня нашего знакомства». «Ладно, продолжай читать пометки Орбита. У тебя то неплохо получается. А я подожду остальных. Надеюсь, они принесут менее зубодробительную литературу». орбита а ты читай, читай дальше. Я этот книжный кирпич переварить не могу». Кирея кивнула. Орбит пошевелил рваными ушами, без устали продолжая черкать на книжных листах. Док с усердием принялся читать другую книгу с броским заголовком «Анатомия орков полноцветная». А я откинулся на спину и безмятежно принялся пялиться в пронзительное синее небо с редкими перьями белоснежных облаков, среди которых мелькали темные точки воздушных созданий. Изредка поглядывал по сторонам пробегая взглядом по высившейся неподалеку стене Альгора, по покрытым цветами холмам и по сторожевой башне неподалеку. Мы находились на одном из внешних постов стражи, в условно-безопасной локации. Через меня перепрыгнул здоровенный кузнечик, через долю секунды прыжок повторил черно-белый метеор с радостно осклабленной пастью. Тиран резвился вовсю, нарезая круги по травянистой лужайке. Ни бабочки, ни шмелей, ни кролики, ни даже кроты его больше не пугали. Питомец методично вырезал всю живность в округе. Половину добычи съедал, половину приносил мне к ногам. Довольно большая куча уже образовалась. Крайне неприятная на вид. Ножки насекомых вперемешку с удивленными кроличьими глазами, обрывками шкурок, крылышками. Даже пара красных птичьих клювов затесалась. Уж не знаю, как волчонку удалось поймать летающих птиц. Легендарность сказывается. У ноги читающий кирей вяло ползал крохотный зверек. Вот и наша паладинша стала мамой. Игольчатый броненосец рогвадраса такое вот интересное название невзрачного зверька с едва открывшимися красными глазками. Больше всего он смахивал на новорожденного ежика. Махонькие полупрозрачные иглы на спине и боках, коротенькие лапки, пухлый зад, нервный нос. В данный момент питомец Киры пытался победить земляного червя, ведя с ним ожесточенную битву. Броненосец побеждал. Кирея врубила пару своих аур, подпитывая питомца и уравнивая силы противников. Рядом с доком копошилась небольшая змейка с серой чешуей и изумрудными глазами. Небесный змей Ассорциуса. Название тоже не из обычных. Насколько я понял, змей рос крайне медленно, но защищать хозяина умел благодаря дикой силе яда в своих клыках. Когда змеюшка подрастет, большую часть времени она будет проводить, уютно обвившись вокруг посоха своего хозяина. Именно поэтому наш крайне воодушевленный лекарь приобрел себе сучковатый посох и, что ни слова, начал поминать некоего Асклепия. Обвившийся вокруг посоха змей по какой-то абсолютно непонятной причине будет усиливать целебные заклинания своего хозяина. Ну и посох станет кусачим ежели док вдруг решит двинуть им кого-нибудь по голове. Звучит многообещающе. Посох и ударит, и укусит, и отравит. И напугает. В данный момент змеёныш никого кусать или отравлять не собирался, занимаясь куда более важным делом. Натужно давясь, он пытался заглотить ножку сверчка. Док с тревогой поглядывал на своё чешуйчатое сокровище, переживая, что змеёныш не справится с непосильной задачей. Питомцев получили все желающие, сразу по окончании бала маскарада клана неспящих. Причём бесплатно, и было из чего выбирать. Как оказалось, там же находились эксперты, услужливо дающие советы какому классу персонажа какой именно питомец подойдёт больше всего. Само собой, все мои соратники не смогли пройти мимо такой грандиозной халявы и немедленно соблазнились. даже Кирия она прониклась обаянием похрюкивающего детеныша броненосца уверен она знала что делала остальные само собой даже не задумываясь протянули руки за умилительными зверушками. бом стал хозяином черного медвежонка крайне непоседливого и наглого весь в хозяина Крей выбрал коричневого кабаненка вечно сонного прожорливого и брюзгливого тоже сходство с хозяином на лицо Келлен предпочла олененка, его сразу нарекла Бэмби. В описании сообщалось, что у него будут серебряные рога. А если очень повезет — золотые. И в любом случае на нем можно будет ездить. Орбит. Лысый эльф, недолго думая, хапнул себе красно-оранжевого двухголового птенца-попугая. Теперь этот шокирующий всех своим видом птенец неуклюже сидел у него на плече, вертя обеими головами по сторонам и время от времени издавая невыносимо отвратный крик. Птичку назвали говоруном. Не знаю насчет полезных свойств. Птенец выглядел чисто декоративным. Но вот зрение у него было о го, -го. Глаза занимали полголовы. Может, это живой бинокль? а учитывая невыносимо противный голос, живая система сигнализации со встроенным будильником. Бом, Крей и Келлен в данное время находились в славном граде Альгора. Усердно посещали библиотеки, собирая все книги и прочие документы, где было хоть малейшее упоминание бога Деграция или намек на гигантского краба. Мы же выгуливали питомцев и проверяли уже имеющуюся макулатуру. Как оказалось, не зря. А еще у нас на сегодня был назначен разбор плюшек. В последнее время трофеи буквально сыпались нам на голову. Полуоркбом едва успевал продавать. Но все же успевал. Некоторые вещи были нами оставлены в виду своей полезности, остальные обратились в звонкое золото, блестящее серебро и тусклую медь. Также обещал заглянуть храбр Светлушка, задолжавший нашей бравой команде некоторую сумму. Без финансов никуда во всяком случае, для большинства из моих соратников. Я, конечно, тоже не бессребренник, но мог спокойно отложить дележ на будущее, не будь я лидером, который обязан заботиться о благе группы. Плюс храбр хотел обсудить со мной пару вопросов. Во всяком случае, именно такие у меня были планы в этот безоблачный день. И посему я совсем не ожидал, что синее небо внезапно потемнеет, где-то вдалеке раздастся гром. Учитывая, что я лежал на спине и безмятежно созерцал редкие облачка, все случилось прямо у меня на глазах. Небесная лазурь посерела, облака налились грозной чернотой, а затем все мгновенно вернулось на круги своя. Вновь вокруг щебетали птички, лениво ползли белоснежные облака, небо радовало синевой. Все стало прежним, за исключением трех взявшихся ниоткуда фигур, стоящих прямо перед нами. Выплюнув соломинку, я медленно привстал на локтях и воззрился на явившихся к нам с удивлением и испугом. Появившиеся стояли треугольником. Впереди облаченный в ярко-красную длиннополую одежду с обильной позолотой чернобородой мужик, с внушающей уважение челюстью, злобно горящими глазами и плотно сжатыми губами. Местный. Кто-то очень серьезный. Позади него два воина в странных чешуйчатых доспехах в одинаковых шлемах, стилизованных под змеиные головы. За плечами огненно-красные плащи, казалось, развивающиеся сами собой. На поясе одного нечто вроде шипастой булавы, у другого за плечами копье, на поясе короткий меч с красной рукоятью. Из-за шлемов лиц не видно, но, судя по всему, один местный, а другой игрок с короткой надписью над головой «Коварный змей». Двести двадцать второй уровень ровно. На плечах обоих воинов сложные золотые узоры, сильно смахивающие на эпалеты. Знаки различия. Повисшее молчание длилось недолго. Бородатый шагнул вперед, навис надо мной и буквально выплюнул. «Ты...» «Я...» Пришлось мне согласиться. «А вы кто будете? Члены кружка я обожаю змей?» Хохмить не хотелось но приходилось. Слишком все внезапно произошло. Не было у меня времени подготовить ответы и вопросы. И я лежал, а надо мной стояли. Ненавижу, когда давят морально. Как оказалось, Бородатый не горел желанием давать ответы, но горел желанием убийства. Он коротко дернул рукой, в воздухе раздалось пронзительное шипение. Не успел я и глазом моргнуть, как вокруг облаченного в красное мужика появилась огромная змея наподобие анаконды. Настолько огромная, что могла проглотить меня одним махом и не заметить. А я все еще лежал, как жареный поросенок, только что без яблока во рту. «Никому не дергаться!» — рыкнул я, заметив, как Кира начала плавно подниматься. «Никому, тиран, сидеть! Посмевший угрожать ей!» — взревел бородач, обильно выплёвывая слюну. — Ей! Посмевший воспротивиться! Ей! Её велению! Умри же! Одновременно с последним выкриком гигантская змея бесшумно ринулась на меня, развивая пасть с обилием острых, как иголки клыков. За долю секунды я понял, что чувствует кролик, которым собралась пообедать змея. — Воспрещаю! Яростный крик раздался откуда-то сверху и был настолько мощным, что у меня в ушах зазвенело. Совсем чуть-чуть не дотянувшуюся до меня змеюку с хрустом вбило в землю. Послышался противный треск. Удар был настолько сильный, что земля затряслась, как при землетрясении. Явившуюся к нам троицу сбила с ног и закувыркала по траве. Нас просто подбросило на полметра вверх, и через мгновение мы вновь плюхнулись на траву, сильно обалделая, но в целом невредимая. Раздавленная в всмятку змея замерцала и исчезла, оставив после себя несколько предметов. Пробороздивший бородатой харей пол-лужайки мужик привстал, утер рукавом уже не столь красивого одеяния лицо, и, воздев он и к небесам, крайне громко вопросил. «Но почему? О, великая, почему? Ведь он осмелился! Он осмелился!» С каждым словом бородач закипал все больше. Вновь показалась слюна на губах. «Он несет угрозу тебе! Умри же!» На этот раз незнакомец в красном навел на меня обе ладони. Отталкивая в сторону удивленного тирана, я внутренне сжался, ожидая короткой темноты и полета на локацию возрождения. Прошла секунда, другая, и ничего не произошло. «Интересно!» — протянул Орбит с любопытством, ожидая дальнейшего развития ситуации. «Гуки-гуки!» — согласился сидящий у него на плече говорун. «Валить надо!» — веско заметил док. Я быстро осмотрел себя и, не заметив каких-либо повреждений, удивленно возрился на бородача, ошеломленно разинувший ворот в неверии, обалделым взором глядя на свои руки. «Лишила меня! Лишила силы!» «Рос, это храмовый жрец! Может, даже первосвященник!» С тревогой вскрикнула Кире, вглядываясь в странные рунические надписи на подоле красного одеяния бордача. «Валить надо! Встань хотя бы! Чего разлегся?» «Убейте их!» Пронзительный вопль взвился в небеса, дрожащий палец бородатого мужика указывал прямо на нас. «Убить!» войны в чешуйчатых доспехах мгновенно перешли на бег, на ходу срывая с поясов оружие. «Ща нас раскатают». «Воспрещаю!» Яростный громовой крик вновь оглушил меня, и все живое в радиусе километра. Под изумрудно-зеленой травой шевельнулась земля, вспучилась, дерн затрещал, раздаваясь в стороны. Земляной вал с силой врезался в обоих воинов, отбрасывая их далеко в сторону. Еще до того, как они упали, с их тел начали сыпаться чешуйки доспехов. Сверкающие змеиные шлемы потемнели и распались на куски, открывая лица бойцов. Та же участь постигла и оружие. На траву шлепнулись уже не крайне грозные воины, а просто полуобнаженные мужики. Игрок оказался светловолосым парнем с крайне удивленным лицом, потрясенно созерцающим свою голую грудь, с которой продолжали сыпаться остатки некогда внушительной брони. — Глобальное разоружение! — пробормотал док. — Фига себе! — роса это кто? И чего эти голые к тебе лезут? — Мне бы тоже хотелось знать. — Папочка! — тихо прозвенел в моей голове сонный голосок, который я мгновенно узнал. — Все хорошо, малышка, все хорошо. «Спи, радость моя!» Пробормотал я, как заведённый. Взрослые просто шутят. Слава богу, сонный детский голосок успокоенно затих. Мне показалось, что я почувствовал ласковое тепло на щеке, словно к нему прикоснулась чья-то рука. «Ты!» Истекая ненавистью, проорал бородач, медленно вставая. «Ты!» «Да я вообще ничего не делал!» Заорал я в ответ. «Вы сами припёрлись!» Оказавшийся раздетым, местный воин рухнул на колени и припал всем телом к земле, выражая свою покорность высшей воле. «А вот игрок...» «Вот чёрт!» Светловолосый игрок, коварный змей, схватился за голову. «Всё! Всё пропало! Экипировка, спецумения блокированы!» «Всё, всё, что нажито непосильным трудом!» Не удержался и пробулькал док. «Пиджак замшевый!» «Док!» — рявкнули мы с Кирой в один голос. Лысый эльф закатился счастливым смехом ребенка, от переизбытка чувств хлопая ладонью по траве. «Дикая комедия!» — прошептала ничего не понимающая Кирея. «Какого лохра здесь происходит!» «Я вас сейчас в блин раскатаю!» прохрипел змей, чей блуждающий взгляд сфокусировался на мне. «Млин. Нет, я его понимаю. Судя по всему, змей поднялся крайне высоко в храмовой иерархии одной знакомой мне богини. Много времени на это затратил. И тут в один миг потерял все. Но ведь не навсегда же. Он же не по своему желанию нас атаковал, а по прямому приказу. Думаю, простит его богиня, вернет забранное. А он сейчас только хуже делает». Но сейчас логика парня исчезла. Он просто жаждал надрать нам задницы. Нагнувшись, игрок шутя выворотил нехилых размеров камень из земли, поднял его над головой и многообещающе прохрипел «Размажу!» «Да сейчас!» — отозвался я, приходя, наконец, в движение и вскакивая на ноги. «Уровень игрока крут, но он гол, как сокол. Мешка с запасной экипировкой у него за спиной я не вижу. Она строя». Правда, их двое. Взор бородача источал чистую темную ненависть, и он явно был не прочь присоединиться к намечающейся потасовке. Но бородатый дядька на атлета не смахивает. Явно привык все проблемы при помощи божественной магии решать. «Себе же хуже делаешь!» — крикнула Кира приближающемуся агрессору. «Не лезь!» Не знаю, дошли ли до злого, как сам черт игрока призывы Киры, ибо землю тряхнула еще раз. Третье землетрясение за несколько минут. Уже перебор. Воздух наполнился листвой и пожухлыми травинками. Я вновь ослеп на короткое время. Земля трясется. Ни хрена не видно. И сквозь весь этот хаос доносится заливистый счастливый смех лысого эльфа. Блин. Крутящуюся в воздухе травянистую пелену сорвало вмиг, словно отмановение гигантской руки и снова щебечут птички. Синее небо над головой, веселое белое облачка Я сейчас свихнусь ко всем чертям. А это что? Веселая троица, бородатый мужик в грязном одеянии и два его почти голых сотоварища лежали ничком перед возникшим неоткуда простеньким полотняным шатром. — Рос! — прошипела полностью дезориентированная от происходящего Кирея. — Если ты мне сейчас все не расскажешь, то я просто не знаю, что сделаю. Тебе вот прямо сейчас рассказать? Взорвался я. Нет, но обязательно. о Полок, прикрывающий вход в шатер, сам собой откинулся в сторону. Во внутреннем полумраке показался стройный женский силуэт, плавно перетекший наружу. В буквальном смысле. От макушки до пояса Это была женщина, а от пояса и в бесконечность толстенное змеиное тело с алой и золотой чешуей. Женщина приближалась и приближалась. Змеиное тело тянулось и тянулось из шатра, и все никак не кончалось. Хвоста я так и не увидел, ибо незнакомка замерла на месте, задумчиво глядя на меня. А я на неё? Было на что посмотреть. Глаза с желтым вертикальным зрачком, красные волосы с золотыми прядями ниспадают на плечи, небольшой полупрозрачный топик на груди почти не прикрывал пышную грудь, на талии тонкий золотой поясок. И прикрепленная ко всему этому великолепию змеиная туша, уходящая внутрь полотняного шатра, который ну никак не смог бы вместить и четверти этой змеиной бесконечности. Я... Я... Я просипел наш ошарашенный лекарь. «Док, заикаться дома будешь!» — тихо прошипел я. «Даже не дыши!» Светловолосый игрок, коварный змей, сориентировался быстрее всех. Изящным жестом отодвинув подальше валяющийся рядом камень, тот самый, которым он хотел нас размазать, игрок громко заголосил. «О, великая! О, лучезарная! Невиновен я! Чист я пред тобой!» Картину покаяния портил катающийся по траве лысый эльф, громко хохочущий и хлопающий себя по коленям. Чист он. Да, конечно. Наверняка соблазнился предложением первосвященника. Всего-то размазать одного игрока и получить за это благосклонность храма, и, может быть, даже самой богини. А вышло все наперекосяк. Вот он и старается замолить свои косяки. Стоящий на коленях и громко стенающий стянающий цифровой богиней игрок вызывал только смех. Особенно учитывая тот факт, что игрок был облачен лишь в серый подгузник с нарисованной на заднице красной коброй. Да и искренности в голосе не хватало. Думаю, змей понимал, насколько смешно он сейчас выглядит, особенно перед другими игроками. Если хоть один из нас пишет это видео и потом выложит в сеть, прославится змей на всю вальдиру а самое ласковое прозвище, которое ему дадут, будет «Очковая змея». А нефиг было красных кобр на трусах рисовать, да еще в таких местах. Но он пошел на эти жертвы и сейчас громко голосил, вымаливая прощение. Ибо благосклонность самой богини значит многое. Настоящие игроки-фанаты его поймут. Многие голышом самбу станцевать на центральной площади Альгоры согласятся ради такого. «Ты выполнял лишь волю храма», — ласково молвила богиня, — «это была именно она. Либо я уже вообще ничего не понимаю в этом мире». «Нет греха на тебе предо мною. Встань». «И ты», — ухоженный пальчик указал на другого воина, — «идите с миром». Обоих начала затягивать пелена необычного телепорта в виде гигантской змеиной головы с широко раскрытой пастью. Воины еще не исчезли, как на их телах вновь начали появляться чешуйчатые доспехи. «Ах, да!» Столь же ласково промурлыкала богиня. Движение воинов приостановилось. «Красная змея на чреслах!» «Да еще и сзади!» Побагровевший коварный змей натужно и не в выдавил. «К любому испытанию! Готов ко всему, о великая!» Забульков, как закипевший чайник, Лысый эльф с хохотом продолжал кататься по траве, я прикрыл рот руками, судорожно стараясь удержать рвущийся наружу смех. Кирея уткнулась лицом мне в плечо и сотряслась Испортил все док, искренне удивленный и громко попросивший. — В вас там еще и того? и и и и и и и и и и и и и «Уф!» — проскрепел коварный змей, красный, как вареная свекла. «Идите!» — взмахнула рукой богиня, и вспышка телепорта унесла храмовых воинов в неизвестность. «Иди и ты!» — взор змеи ока остановился на бородаче «В главный храм! Пешком!» «Да, Великая, повинуюсь! Но храм в сотнях лигах отсюда, в мшистых болотах кригидара «Иди!» Власть в голосе богини просто зашкаливала. П «Повинуюсь». Подскочивший бородач подобрал полы явно неприспособленного для долгих переходов одеяния и поспешно заковылял прочь. «Росгард». С теплотой улыбнулась мне Снесса. «Ты добр к детям моим. Защищаешь даже обездоленных и изгнанных детей моих. Но холоден ко мне самой». «Ну...» Развел я руками, лихорадочно пытаясь придумать, что ответить, внезапно свалившаяся мне на голову богиня. «Папочка!» — встревоженно прозвенел в моей голове детский голосок. «Дитя тревожится!» Продолжала улыбаться богиня. «Переживает за отца. Хорошую дочь ты растишь!» «Да нет, отец из меня не очень!» — честно ответил я. «Дочь!» — промурлыкала мне в ухо Кира. «Интересно!» Росгард. «Так друг ты мне, или же враг ты мне?» змеиные глаза уставились прямо мне в лицо, и, казалось, пробуравили насквозь. «Не пора ли сделать выбор?» Я молчал. «Ибо сейчас каждое слово должно быть обдуманным. Тут уже не до шуток». «Не спешишь с ответом». Понимающе кивнула женщина-змея, способная превратить все вокруг в пылающий ад за долю секунды. «Мудро. Я подожду». Взгляд богини опустился к ногам дока, где ползал крохотный змеёныш слепо тыкаясь головкой по сторонам. «Он еще слаб», — тепло произнесла она. «Но вырастет в славного помощника. Вижу, что связан он с тобой а ага осторожно согласил садок, проворно присев, подхватив змеёныша и столь же быстро спрятав его за пазухой. «Мой связан!» «Защищаешь от богини!» «Хм! Редко встретишь смертного, готового рискнуть своей жизнью ради крохотного змеёныша. Это достойно награды. Держи, малыш. Теперь ты сможешь защитить столь любящего тебя покровителя». На груди дока коротко просияла желтая вспышка. Там, где под одеждой пряталась небольшая змейка. «Он станет сильнее», — пообещала богиня, — «и сможет защитить». Что ж, думаю, пора повторить вопрос. Росгард, друг ты мне или враг ты мне? И вновь над мирной зеленой лужайкой повисла звонкая предгрозовая тишина. Молчание длилось недолго, и нарушено было не мной. «Стоит ли тратить на него слова, сестричка?» Насмешливый холодный голос прозвучал у нас за спинами, вынудив обернуться и взглянуть на нового участника беседы. «Я не звала тебя, брат», — наклонив голову и глядя из-под лобья, произнесла змеиная богиня. «А кто ты такая, чтобы я приходил по твоему зову?» Прошипел холодный голос. «Я сам решаю, где и когда мне быть. И лишь теплящаяся в моей груди частичка любви и талика любопытства привела меня сюда». Именно в этот момент я и обернулся. «Лучше бы я этого не делал». На расстоянии десяти шагов, гордо выпрямившись, стоял крайне стройный мужчина, облаченный лишь в серые свободные штаны. Только по его явно не женской груди я смог сделать вывод, что это именно мужчина. Потому как человеческой головы на его плечах не наблюдалось. Ее место занимала плоская голова змеи с красно-золотой чешуей. Трепещущий раздвоенный язык непрестанно щупал воздух, Узкие, совсем не змеиные щели глаз направлены на снасу, словно нарочито не замечая презренных нас. Взгляды богов скрестились, и оба замерли неподвижно, словно ведя неслышимую нам беседу. Или же просто мерились взорами, играя в божественные гляделки. «Еще одно божество!» Убито подытожил я в буквальном смысле слова, стоя между двух огней. «Нет, не между двух огней». «Скорее я застрял между двумя уже взведенными ядерными бомбами!» и Снесса!» — прошептала Кирея, запуская руку в свой рюкзак. «Брат и сестра!» «Сходство на лицо согласился я, подавая сигнал Доку и Орбиту подойти поближе, ничуть не пытаясь сделать это скрытно. «Я серьезно рос. Они близнецы. Инь и Янь. Снесса светлая, а ее брат темный!» Он покровитель воров и наёмных убийц, любитель злых проказ. Я когда-то серьёзно изучала пантон богов, пытаясь выбрать, кому присягнуть на верность. Снес в моём чёрном списке. Ну что, осматываемся отсюда, пока нас не размазало в тонкий слой паштета? Уходите сами. Принял я единственное верное решение. Сомневаюсь, что мне дадут уйти, а вы портуйтесь и поскорее. Не! — мотнул головой лысый эльф, усаживаясь поудобней. — Здесь интересно. — Без тебя не уйду, — коротко ответила беда. — Блин, — поник док. — Умирать так вместе, один убегать не буду. Если толпой, еще ладно. — Хорошие у тебя друзья. Звонко засмеялась богиня, отводя взор от своего братца. — Верные. — Таких не бывает змей снес широко разинул пасть, показывая страшенные клыки. «Оставьте его и бегите, иначе будете превращены мною в горстку пепла!» «Ну и ладно!» — Кирея гордо вскинула голову. «Давай, испепеляй, мы друзей не бросаем!» «Брат!» — рявкнула Снесса, и ее брат зашелся булькающим смехом. Через секунду к его смеху присоединился орбит, и они начали хохотать на пару и чуть ли не в унисон. Снеса же коротко взглянула на Киру, наклонила голову к плечу и, растянув губы в неприятной улыбке, спросила. «Ой, Ли, не бросаешь друзей?» «Я...» Бросив на меня быстрый взгляд, Кира понуро опустила голову. «Не бросает!» Поспешно заверил я Снесу. «Никогда!» «Держите!» головы широко раскинул руки в стороны, и на траву со звоном посыпались бесчисленные золотые монеты. Массивные жёлтые кружочки просто усыпали траву. Перед нами расстилался настоящий золотой ковёр, а монеты всё продолжали падать. «Вы все! Берите, сколько сможете унести, и уходите прочь! Оставьте его!» Палец Бога указал точно мне в грудь. «Я тебе не Иуда!» Док взорвался, словно петарда. «Друзей не продаю!» «За золото нет, а так...» Поверх золота упал изогнутый белый посох в виде толстой змеи с рубиновыми глазами. «Это сокровище долго пылилось без дела!» Из узкой змеиной пасти хищно и насмешливо показался раздвоенный язык. «Лечить жалких смертных чуждо моей натуре!» «Но ты, я вижу, лекарь, мягкосердечный, сострадательный!» С этим посохом ты сможешь залечить любые раны, избавить страдающих от множества болезней. Отдаю его тебе. Что скажешь?» «Перебьюсь», — выдавил док, завороженно глядя на посох. «Мы уж сами как-нибудь...» «Прекратим!» От громкого крика снесса земля содрогнулась у нас под ногами. «И уходим!» «Ты слишком добра к ним, сестра!» Прошипел ее брат, вновь проявился его змеиный акцент. Слишком. Рассыпанное у наших ног золото замерцало и исчезло, вновь показалась примятая трава. Исчез и таинственный посох. Я так и не успел его рассмотреть повнимательней. Я сказала... И я ухожу. Но буду долго хохотать над твоей безрассудной глупостью, когда ты падёшь в бездну Тантериала. А ты...» Злобный взгляд Бога уставился на меня. «Моя сестра глупа. Но она моя сестра. Даже если она падёт, я останусь. Помни об этом, Росгард. Помни ежеминутно». «У меня тоже есть глупая сестра и скучная!» Радостно поведал богу лысый эльф. «Я тебя понимаю!» «Правда?» Не на шутку заинтересовался покровитель воров и проказников. «Тоже глупая и скучная?» «Очень! А ты любишь шутки?» «Очень! Хочешь пошутить?» «А у тебя есть большой черничный пирог?» С надеждой поинтересовался лысый эльф. «О да, ну конечно же. У меня есть большой черничный пирог, мой лысый друг». Змейная голова испустила довольное шипение. «Поведай мне свою шутку, и пусть она будет по-настоящему забавной». С предвкушением потеряв ладони, Орбит без малейшего страха подступил к злобному богу, и, склонив голову, они принялись шептаться, напрочь позабыв об остальных присутствующих. Мы же лишь с изумлением наблюдали за ними. Ещё чуть-чуть, и я решу, что всё это лишь бред моего больного разума. — Не понимаю, где остальные игроки? — нервно буркнул док, усиленно оглядываясь. — Тут два бога с снизошли, а любопытных нет? Так не бывает! — Без божественной магии здесь не обошлось, — протянула Кирея что затеяли эти двое. — Понятия не имею, — признался я, разворачиваясь к богине Снесси. — Но сейчас мне совсем не до этого. Великая богиня, позволь задать вопрос. — Говори. Бесстрастное и величавое лицо божества прямо смотрело на меня. — Ты хотела ее убить. Тогда на болоте. Сжечь заживо. Дитя бессмертно. Ты представляешь, каково это, сгореть заживо? И не чувствует боли. Она бы даже не проснулась. Дитя безгрешно. Ей не за что страдать. Уничтожена была бы колыбель, но не она сама. Ты сострадателен, заботлив. Я долго наблюдала за тобой. Так почему же ты так жесток ко мне? С тех пор, как мы беседовали в первый раз, с моей стороны ты видел лишь помощь. «Так почему же хочешь ты увидеть, как я паду?» «Я этого не хочу», — отмел я наветы. «И ты права. Зла от тебя я не видел, великая богиня, и глубоко благодарен за всю оказанную помощь». «Я не причиню ей боли». Богиня по-прежнему смотрела прямо на меня своими янтарными змеиными глазами. «Но ты изменишь ее судьбу». «Ничуть». Ей суждено стать равной мне, равной остальным богам, этого не изменить. Все, чего я желаю всей своей душой, — избегнуть падения в ад. Последний вопрос. Она моя дочь. Если я попрошу ее не трогать тебя, попрошу не пытаться занять твой божественный престол, послушает ли она меня? Ты сам сказал. Она твоя дочь. Тебе лучше знать ее желания. Ей суждено летать, и ты не сможешь удержать ее от полета, но сможешь направить сам полет. — Я понял тебя, великая богиня. Я никогда не видел от тебя зла и благодарен за это. И я даю тебе слово, что попрошу свою дочь не видеть в тебе соперницу, не видеть в тебе врага. Довольно ли этого? — Слово, данное Богу, нерушимо, — тихо произнесла Снесса. Сейчас меня слышишь не только ты, но и она. Даёшь ли ты мне своё слово, Росгард? — Даю, — твёрдо ответил я. — Богиня Снесса не враг нам, ни мне, ни моей дочери. — Я слышала, папочка, Снесса не враг, — прошептал сонный детский голосок у меня в голове. И в этот самый миг что-то изменилось, незаметное взгляду но что-то очень значимое, потому что я буквально ощутил, как окружающий мир словно бы испустил продолжительный вздох. «Слово сказано, слово услышано!» С ликующим торжеством вскричала богиня Снесса, воздевая руки к небесам. «Услышано!» «Рад за вас!» Скромно улыбнулся я. «Опасность не миновала!» прошептала богиня. «Но твой поступок...» изменил многое Росгард. «Очень многое!» «Снес! Брат мой!» Окрик богини остался без ответа, так как в этот момент лысый эльф и бог Снес растворились в серой вспышке телепорта, никого не предупредив о своем внезапном отбытии. Яростно прошипев что-то на абсолютно незнакомом мне языке, богиня окуталась багряным сиянием, ее глаза приняли цвет расплавленного золота. «Моя благодарность не знает границ, Росгард. Мои храмы всегда открыты для тебя. Твоя дочь против моих подарков, и поэтому лишь помни, я благодарна тебе. Когда все закончится, я вновь навещу тебя, а до тех пор прощай». Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с богиней Снессой. Плюс три доброжелательности к поклоняющимся богине Снессе. «Я буду ждать, великая богиня!» Яркая вспышка ознаменовала исчезновение богини Снессы. И начало странного дождя, начавшегося сразу после ее исчезновения и закончившегося спустя пару секунд. На неуспевшую распрямиться траву упало несколько округлых предметов, больше всего напоминающих хрусталь, наполненных сияющим желтым свечением. «Радость Бога! Это радость Бога! Раз, два, шесть штук роз!» Восторженно пропищала Кира, поспешно собирая упавшие с небес предметы. «Мы богаты!» «Фуф!» — выдохнул я с неимоверным облегчением. «Я только что успешно перенаправил ядерную ракету и чувствую себя, будто передвигал многотонную ракету вручную. Ты мне расскажешь, что здесь произошло?» Собравшая всю манну небесную Кира, выжидающе посмотрела на меня. — Чуть позже, — пообещал я. — Обязательно расскажу. Дай только дух перевести. Дух перевести не удалось. Я только и успел опуститься на многострадальную траву и почесать тирана промеж ушей. На этом благословенная передышка закончилась. По глазам резанула вспышка очередного телепорта. На лужайку вывалился заливающийся счастливым смехом орбит тут же свалившийся и принявшийся кататься в неудержимом припадке веселья. Но поваляться подольше ему не удалось, потому как в воздухе засверкало сразу с десяток вспышек перехода, из которых один за другим выпадали крайне злобные личности, практически неузнаваемые из-за покрывающей их странной густой жидкости насыщенного фиолетового цвета. Лысый эльф подхватился и опрометью кинулся бежать прочь, уподобившись улепетывающему кролику. «Орбит!» — крайне знакомым и очень разъярённым голосом вздревела одна из перемазанных личностей. «Орбит! Убью!» Над головой заморашки бодро светился игровой ник «Чёрная баронесса». Хм, весело зайцы пляшут. «Стой! Хуже будет!» В руке баронессы появилось нечто больше всего напоминающее длинный золотой хлыст. Смазанное движение, и баронесса буквально испарилась, метнувшись вслед за непутевым братцем. «Ловите его, ловите!» Несколько игроков мчались вслед за баронессой, яростно размахивая всем, чем под руку подвернулась. «Не счищается! Не счищается!» Бешено вопил незнакомый мне перемазанный супчик, яростно пытаясь отскрести с лица фиолетовую жижу. Один из телепортационных переходов оказался совсем рядом с нами. Выпавший из него фиолетовый грязнули с ником «Алый Барс» выпучил на нас охреневшие глаза и, довязь словами, прохрипел. «Только что Бог кинул в меня черничным пирогом! Ребят, пирог был размером с чертов камаз!» «Не могу и представить», — признался я, пройдясь сочувственным взглядом по обильной фиолетовой жиже, стекающей с шикарных алых доспехов. Выговаривая эти слова, я шарил рукой в своем мешке, одновременно выводя на виртуальный экран перед глазами меню сообщений. Нащупав искомое, развернулся к Кирея с доком и, не терпящим возражений голосом, тихо рыкнул. «Портуемся отсюда! Подножье скорби! Тиран, ко мне, бесенок!» Убедившись, что мои слова приняты к действию, я активировал свиток, и меня поглотил радужный водоворот вскоре благополучно развеявшийся и открывший моему взору крайне суровую местность, столь памятную мне по событиям прошлых дней. По лицу стегнул порыв ветра. По многочисленным лужам барабанили косые струи вечного дождя. Чуть дальше просматривалась мрачная гора. У подножья Коей расположилось несколько приземистых каменных построек с темно-багровыми черепичными крышами. Расплескивая лужи, я двинулся на напрямик, Нацелившись на широкую и немного приоткрытую деревянную дверь гостиницы, чей первый этаж занимал небольшой трактир. Радостно тявкой мой неугомонный волчонок носился кругами и замысловатыми кривыми, вздымая в воздух брызги грязи и ничуть не переживая по этому поводу. Еще не добравшись до искомой двери, я успел разослать несколько личных сообщений с одним и тем же текстом, уведомляющим заинтересованных персон об изменении места встречи, Ибо прежнее место, где мы договорились встретиться, из тихой и относительно безлюдной локации превратилось в крайне оживлённую точку, ничуть не подходящую для наших целей. Когда я уже взялся за массивную дверную ручку, сзади послышались торопливые шлёпающие шаги. Вот и остальные подоспели. Коротко кивнув, я поприветствовал знакомую трактирщицу и обвёл довольным взглядом почти пустой зал. Как всегда, за одним угловым столом сидела пара местных, наслаждавшихся пивом из объемных кружек, а в остальном трактир был полностью в нашем распоряжении. Выбрав самый отдаленный стол у стены, я неторопливо прошествовал до места и с облегчением опустился на отполированную деревянную скамью. За расположенным рядом окном лил бесконечный дождь. Низко-низко плыли наполненные влагой серые облака. А здесь было сухо. В камине потрескивал огонь, На столах мерцали магические светильники. «Идеально!» Грохнула дверь. В трактир ввалились Кира и Док. Следом семенил похрюкивающий броненосец, с ног до головы перемазанный грязью. «И что это сейчас было?» Выпалил Док, плюхаясь на скамью рядом со мной. «Мрак! Ты про пирог?» «Я про богов! Я едва не обделался! Все ждал, когда мне по макушке божественное проклятие шарахнет!» «Боги не проклинают просто так, док», — качнул я головой. «Так что зря трясся. Змейка как?» «Никак», — удивлённо ответил лекарь, бережно проводя ладонью по груди, где под одеждой скрывался маленький измеёныш «Я уже раз пять проверял, чуть глаза не сломал, а ничего не увидел. Всё то же самое. Может, она пошутила?» «Не думаю», — за меня ответила кире коротким движением перемещая щиты оружия в заплечный мешок. Еще одно мгновение, и туда же отправились доспехи. Кира осталась в облегающем черном свитере с высоким горлом и обычной коричневой юбке. Грозный воин превратился в обычную милую девушку. Она что-то даровала твоему питомцу, док. И дар обязательно проявится. Характеристики вряд ли поменяла. Скорее всего, дала змее какое-нибудь особое умение, которое пока заблокировано. И когда разблокируется? Когда твой питомец подрастет на десяток другой уровней. Тогда, наверное. Но это лирика. Рос, что это сейчас такое было? Но ты молодец, красиво развел ситуацию. Не развел. Зло фыркнул я. А просто красиво сыграл свою роль в веселом спектакле. И все. Не поняла? Я почти на сто процентов уверен, что это был тщательно поставленный спектакль разыгранный от и до, включая появление первосвященника, воинов, явление народу богини и ее последующие действия. Все было разыграно, ну, кроме появления злобного брата-близнеца. Этого Снесса явно не ожидала. «Да с чего ты взял? Если бы храмовый жрец решил меня прибить, — произнес я, — поверьте, он бы это сделал простым щелчком пальцев. Причем я наверняка даже не увидел бы, кто именно меня убил» и все было бы менее пафосно. Без огромных змей, без яростных брызг слюны и прочего. А тут разыграно чистой воды представление. Злобные жрецы и добрая богиня задействованы в главных ролях. Сперва довольно неуклюжая попытка уничтожения меня любимого. Затем явление великой богини, защитившей меня от врага. После показательная порка провинившихся, но обязательное прощение тех, кто лишь выполнял приказ то бишь я ласково прощённых храмовых воинах. И всё это с доброй, милой улыбкой на устах. Проникновенный голос. О величественном облике Снессы я уже молчу. Раньше ей хватало потрепанного шатра и скромной личины деревенской предсказательницы. А тут прямо в истинном обличье явилась Шок, трепет, землетрясения и изысканная красота вкупе с неописуемой добротой. Ну, Снесса, ещё и змейка Дока а что с ней не так насторожился тот хотя нет здесь наверное она твоим поступком впечатлилась но почему ты так уверен рос все никак не мог успокоиться впечатленной до глубины души док может все в заправду было не док хмыкнул я утирая лицо от дождевой влаги не в за я еще могу предположить что храмовый жрец озлился на мое поведение и нежелание сотрудничать Допускаю, что он мог захотеть меня грохнуть. Но я никогда не поверю, что после того, как богиня сказала ему свое громкое и категоричное «воспрещаю», жрец рискнул бы повторить атаку. Это немыслимо. Просто немыслимо для фанатично верующего храмового жреца ослушаться прямого приказа самой богини. А он ослушался. Дважды. Сперва вытянул ко мне дрожащей от наигранной ярости ручки, затем послал в атаку храмовых воинов, и даже когда явилась богиня, продолжал гнуть свою линию. В общем, все это красивая постановка по заранее уговоренному сценарию. Если бы богиня на самом деле хотела помешать атаке нароса она бы просто протонула всю троицу обратно в храм после первой же их попытки. Задумчиво кивнула Кира. Не стало бы выжидать непонятно чего. И да, появившийся злой брат — спутал ей карты до такой степени, что она даже в ступор ненадолго впала. «Думаю, ты прав, Рос». «Да с чего вы взяли?» — прямо-таки оскорбился наш бравый штатный доктор. «С чего? Может, у нее прописано таки являться?» «Богини очень умный док». «Очень?» — не согласилась Кира. «Поверь, я-то уж знаю. И всеми путями они стараются добиться чего хотят» что для Снессы довольно затруднительно, учитывая ограничения. «Ограничение?» «Она светлая», — пояснила беда. «Светлая богиня. И по умолчанию не может добиваться цели любыми способами, в отличие от того же брата-близнеца, изначально темного бога. Тот в буквальном смысле слова по головам пойдет, лишь бы добиться своего. Или деграций, к примеру. Настоящее чудовище, обожающее битвы и смерть. Вот они темные». Кстати, Рос, я очень рада, что нам надо его всего лишь отыскать, а не возродить. Не хотела бы я участвовать в возрождении темного бога Деграция. О карьере Паладина сразу можно забыть навсегда. Это да, — фыркнул я. В этом плане нам повезло. Надо всего лишь найти уродца и указать обожающим его краберам, где он прячется. Хм, — задумался Док. Рос, если это спектакль, то зачем ты соглашался тогда? Мог просто уйти. «Потому что мне подходила такая договорённость», — улыбнулся я. «На черта мне наседающая на пятке озлобленная богиня. Пусть за другими гоняется. Тем более, что я против Снесса абсолютно ничего не имею. Хорошая богиня. Помогла мне пару раз. Так что с меня причитается. Да и вражды между нами нет. Хм, пусть себе живёт и правит там в небесах». «Великая думает так же, господин Росгард». Мило улыбнулась мне юная девушка в платье трактирной служанки, ставя на стол большой поднос. «Пусть добрый Росгард живет себе дальше. Все вино и закуски в подарок от великой госпожи нашей. Вино особое, из личных запасов госпожи нашей». «Ух...» — протянул я, глядя на уставленный тарелками и бутылками поднос. «Поблагодари от меня свою госпожу». «Обязательно». Еще раз улыбнулась девушка и удалилась в сторону барной стойки. Пара секунд, и она скрылась в задних помещениях, исчезнув бесследно. И что это сейчас было? Ясно, что навестила нас посланница с Нессы. Наверняка одна из верующих в нее. Может, даже местная обитательница, учитывая никогда не меняющуюся здесь погоду и вечную болотную сырость. Наверняка и вокруг хватает с лягушками. Когда я вновь перевел взгляд на стол, на подносе стояли одни лишь тарелки а все бутылки словно испарились. А ведь штук пять было бутылочек-то. Остался только изящно нарезанный хлеб, мясо, миска загадочного салата и большущая рыбина, запеченная целиком. — А вино? — Кирея забрала. — шмыгнул носом док, из-под косясь на беду. — Что за произвол? — Не произвол, а разумность. Рос — это вино богини. Представляешь, какие бонусы оно дает к характеристикам? «И на сколько часов? Смысл его сейчас хлебать? Оставим на чёрный день!» — отрезала беда. «Да и от жадных ручонок Бома такие вещи подальше держать надо, а то глазом моргнуть не успеем, как вино на аукционе окажется». «Я хотел пару бутылочек в личной комнате припрятать», — признался я. «Для коллекции, так сказать». «Эх, Кирея, Кирея!» «Ещё благодарить будешь», — обиделась девушка. «О, салат тоже интересный. Забираю. Вам хлеба с рыбой и мясом хватит». «Эх!» — снова вздохнул я, беря солидный кусок жареного мяса и опуская его под стол. Короткий рывок, мясо выхватили из рук и под столом аппетитно зачавкали. Волчонок отсутствием аппетита не страдал. И ему было плевать на происхождение мяса. «Ну?» — не выдержал док. «Ну же!» «Что?» Хором удивились мы с Кирой. «Почему никто не задается вопросом, а зачем богиня навестила доброго и загадочного друга роса Вот почему никто не спрашивает?» «Я знаю почему», — пожала плечами Кирея-защитница. «Как только богиня сказала про дитя и дочь, до меня сразу все дошло. Да, папочка рос ты и тут отметиться успел?» «Ага», — кивнул я, не чувствуя за собой ни малейшей вины за скрытность. На том и стоим. Вот только сильные мира сего плевать хотели на мою скрытную натуру и разом вскрыли почти все мои секреты, словно консервную банку. И явились ведь все сразу по мою душу. Бронесса, теперь Снесса. Слишком уж сильно я затянул с решением проблем. Вот и результат. Беда не приходит одна. «А до меня не дошло!» Возмутился лекарь. «Вот вообще ничего не дошло!» после док поморщился я. «Обязательно расскажу, как только немного продвинемся с нашими скорбными делами. Только молчок, лады? Никому ни слова». «Ну что я, маленький, что ли? Я могила». «Ну и славно». «О, вспомнил. Кирея, а где лупоглаз пеньковый?» «Кто?» «Ну, пенек, лохр. К своим вернулся, да? Я в этой суматохе как-то забыл проследить за ушастым рыбоедом». «К своим? В грязь и сырость?» Где злющие краберы шастают? Да, сейчас прямо. Так я и отпустила. В комнате он у меня. Спит под бархатным одеяльцем. Повтори-ка. Где-где, говоришь, сейчас лохер спит? У меня в личной комнате, что непонятного. Я его усыновила. Он, бедняжка, так настрадался. Теперь у меня жить будет. Как сыр в масле кататься станет. Вернее, как сом в рыбном поштете Ну ты даёшь. Потрясённо выдавил я. Это же ни в какие ворота. Вот только не надо завидовать. Кто успел, тот и усыновил. Было бы чему завидовать. Он тебе нужен? Конечно, милашка. Ой, у меня же скоро рандеву с портным. Надо будет пенёчку костюм заказать. Плюшевый с оборочками и рюшечками. Всё. Выставил я перед собой ладонь. Про лохров больше ни слова. И про плюшевые костюмчики. Не сильно и хотелось. Ребята, вы встречаетесь, да? с широченной улыбкой протянул док. — С чего ты взял? Встречаетесь стопудово. Что, дурак, что ли? Видно же сразу, ну встречаетесь же, да? Слушай, начал я. Входная дверь с грохотом распахнулась, в трактир ввалился огромный полуорк, следом переступила порог Келен ищущая. Последним зашел коренастый гном. Не успела дверь закрыться за новоприбывшими, В нее влетел тощий лысый эльф с бодро поставленными ушами и коронной улыбочкой. Рассмотрев эльфа, я издал сдавленный горловой смешок, ибо на его лбу красовалась ярко-красная надпись «Простите меня». Надпись была настолько корявой, видать, когда ее писали, орбит рьяно сопротивлялся. На плече эльфа сидел двухголовый птенец-попугая. Говорун, так же, как и хозяин, выглядел довольно потрепанным, но хотя бы без надписей на лбах. «Тебя всё-таки поймали», — констатировал я факт. «Да», — паник эльф. «Быстрые и черничные...» «Что я пропустила?» — мгновенно насторожилась Кэлен. «И почему перенесли место встречи?» «О-о-о!» — закатил глаза док. «Ты многое пропустила, но ну, очень многое». «Что? Что я пропустила? Как вы могли?» затараторила лакомая до зрелищ волшебница. — Док тебе расскажет. Поставил я точку. — Какие книги принесли? Нашли хоть что-нибудь? — Килограммов пятьдесят макулатуры нагребли. — солидно прогудел полуоркбом, запуская лапищу в горловину своего мешка. — Читайте на здоровье. — О, мясо и рыба не из дешёвых. Кутите вовсю, пока нас нет. — Это подарок. — ответил я благоразумно, не став упоминать о том, что некогда на подносе имелось и вино. На выскобленной столешнице возникло несколько внушительных стопок самых разнообразных книг. Имелась и подшивка старых газет с кричащими заголовками. «Да уж», — обреченно протянул я, — «читать не перечитать». «И я о том же», — согласил обом «Вы пока читайте, а я в округе прошвырнусь. Гляну, что и как. Может, что полезного сыщу «Фига себе!» — возмутился док. — Ты тоже читай. — Мы читали. В библиотеках, книжных магазинах и даже антикварных лавках. Всю Альгору прошерстили. У меня теперь временная аллергия на буквы. — проревел бом. — В глазах от них рябит. Вы у нас умные, пункты интеллекта зашкаливают, вот и читайте. Сказано, сделано. Хлопнула дверь, и бом удалился, отправившись на поиски полезного и ради избавления от буквенной аллергии. Дока ухватила за шивороджанская ручка и неудержимо повлекла за соседний стол. Волшебница Кэлен жаждала узнать, что же именно она пропустила. Зато на лавку плюхнулся надписанный орбит, моментально схватившись за самую толстую книгу. В другой руке у него уже был зажат кусочек угля. Трактир, несомненно, оживился. За соседним столиком док выдает возбужденный монолог, а слушатели потрясенно внимают. За другим трое несчастных прилежно вчитываются в пожелтевшие от времени книжные страницы, иногда шипя ругательные фразы, когда приведенная информация о деграции оказывается написанной чересчур выспренным слогом с обилием незнакомых слов. От барной стойки уже несут подносы, нагруженные мясом сырым, мясом вареным и несколькими бутылями парного молока. Это для наших вечно голодных питомцев. Выгуливать и тренировать их негде и посему пусть набивают животы и заваливаются спать, ибо во сне растут и не грызут ножки столов. Двухголовый говорон завидев на столе еду, обрадованно взмахнул едва оперившимися крыльями, переступил с одной лапки на другую, издал клекочущий крик, но не спорхнул на тарелку, как я ожидал, а повернул обе головы и в два клюва ожесточенно задолбил хозяина в лысое темя. Дробный звук получился довольно громким и звонким эхом пронёсся по всему трактирному залу. Лысый эльф что-то пробормотал, не отрывая глаз от книги. Свободной рукой цапнул кусок мяса и протянул попугаю. Вновь с головой погрузился в чтение. Ну и парочка. А попугай-то и не попугай вовсе, а самый в самом всамделешный дятел. Лишь бы в голове своего и без того странного хозяина дырку не продолбил. Осмотревшись, я тяжко вздохнул и решительно перелистнул страницу. Отлынивать нельзя. Времени у нас в обрез. Кровь из носа и кожных пор, но деграция надо сыскать. Три часа. Именно столько времени мы просидели за книгами и газетами. Будь у меня количество пунктов интеллекта пониже, сейчас, несомненно, поднял бы парочку баллов. Под конец я и вовсе пролистывал страницы Наскар, торопясь найти любое упоминание о деграции, после чего сразу передавал книгу «Орбиту», который уже и занимался глубокой обработкой информации, легко сканируя целые страницы убористых строчек. Кирея занималась переписыванием и систематизированием, отмеченного лысым эльфом. Остальные помогали, чем могли, но долго не выдержали и ушли искать пропавшего бома, прихватив с собой наевшихся питомцев. Медвежонок, кабаненок и цокающий копытцами олененок. Последний во время трапезы к моему облегчению предпочел не мясо, а обычный салат. Хоть здесь разрыва шаблона у меня не случилось. Еще одного я бы не пережил. Первый случился, когда выяснилось, что двухголовый говорун ест мясо только одной, левой головой. А от остального пренебрежительно воротит клюв, тогда как голова вторая, правая... Питается исключительно пищей растительной, с ужасом отворачиваясь от мяса. Но ведь желудок-то у них один, пузо одно. После изнурительного сбора информации я получил в свое распоряжение несколько исписанных и листов бумаги. Отдельное, казалось бы, общего плана обрывки информации шли целыми строчками, большими абзацами, попадались даже одиночные слова. «Хищник морских глубин». Весьма прожорлив, требует от поклоняющихся обильных жертвоприношений. Особенно лаком до да мяса гигантского лазурного кита. Безусловно, разумен, хитер, но общаться способен только под водой. На суше абсолютно нем, не способен произнести ни слова. Любит холод. Обожает холод. Сей бог подводный грозен зело в холодных землях прибрежных, но не страшна угроза там, где ясное светило напитало жаром все». Храм Деграция представляет собой крайне глубокую нору в океанском дне. Великому Деграцию не страшно давление глубин, неведома ему усталость. Его божественный путь не терпит изломов и лежит прямо, пересекая глубочайшие впадины либо подводные горы. Лишь одно способно заставить великого краба глубин свернуть с пути — чрезмерно теплое и широкое подводное течение, либо извергающийся вулкан. И в таком духе несколько листов. Что-то орбит повторяться начал. Кроме как упоминаний о нетерпимости жары и любви к холоду, больше ничего почти не подчеркивает. Будто услышав мои слова, лысый эльф с треском захлопнул книгу, бережно спрятал совсем стершийся уголек в карман и радостно произнес. «Знаю. кольром Хочу айсберг, мясо, свитки и карту». «Хм», — изрек я. «Детали, пожалуйста. Мне надо большой айсберг, две тонны мяса лазурного кита, заклинание объемного переноса и разброса высшего ранга. И очень подробную карту к канализации Акальроума». «Интересно», — протянул я. «А подробнее можно?» «Можно», — вновь с готовностью согласился эльф. «Одну тонну китового мяса мелко-мелко нарезать, вторую тонну не резать». «А еще подробней!» — начал я закипать. «Можно резать мясо кубиками». «Орбит!» «Стоп-стоп-стоп!» — стоп. вмешалась беда. «Орбит, давай с самого начала. Почему околеровым? Доводы!» Секунду поразмышляв, Орбит начал выдавать информацию, практически прекратив тянуть слова. «Много. Соленая вода, запах океана, запах родной пищи, темно, глубоко, грязно. Главное, свежая морская вода затекает в город и вытекает во время прибоя. Он любит соленую воду, проточную воду. Здесь, в Альгоре, такой воды нет, наверное». А Акальроум рядом с океаном, рядом с домом. Из пяти великих городов больше всего подходит только Акальроум. Наиболее вероятное местонахождение. Альгора только на втором месте. Надо еще карту посмотреть. Дайте две тонны китового мяса. Есть? Я найду. Абсолютно серьезно кивнул я. Если надо будет, то целого живого кита найду и в канализацию его запихну. Рассказывай, Орбит, а мы послушаем. — Лучше напишу. Вздохнул лысый эльф, пододвигая к себе чистый лист бумаги. — Не могу много говорить. — Пиши, — буднично сказал я. — Мы подождем. Долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут передо мной оказался вместившийся всего на одну страницу, Чёткий и наипростейший план нахождения деграция. Ещё через пять минут я уже решил, что обязательно надо попытаться сей план выполнить. Мы отправляемся в Венецию, дамы и господа. Не отрывая глаз от плана. Не обещаю, что покатаемся на гондолах, но развлечься постараемся. Что, прямо вот сейчас? изумил садок Прямо сейчас, подтвердил я. Завтра я не уверен, что смогу появиться в Вальдире. Хлопотный завтра будет день. Поэтому хотя бы одну попытку сделать надо сегодня. Забыли, что ультиматум тикает? В общем, док труби — общий сбор. Хватит уже им по скалам прыгать. Пора в путь-дорожку собираться. Орбит, спасибо. — Это интересно, — пожал плечами эльф. — Искать. — Всем здорово В трактир зашел улыбающийся во весь рот храбр Светлушка. — Вот и я. «Привет и пока», — улыбнулся я. «Ты немного припоздал. Мы собираемся в путешествие». «Да в чертовой гильдии алхимиков задержали!» Смущенно пропыхтел храбр, доставая солидных размеров кошель. «Денежку принес и поговорить с тобой хотел. А то, Масем, прыгай вместе с нами», — предложил я алхимику. «Там и поболтаем». «А вы куда?» «О Кальроум, Венеция-Вальдиры». «О, город рыбаков». «Его я еще не видел. Я с вами». «Вот и лады. Кирея, отписалась всем?» «Ага, у них свитки с собой, так что портанутся прямо туда. Встречаемся в кафе «Придонный Уют», что на окраине Мели». «Тогда портуемся, братья». «И сестра. А Кальроум ждет нас». Помахав на прощание трактирщица, я активировал свиток телепорта, и мир вокруг растаял во вспышке перехода.